с вами разговаривает автоответчик. Если у вас плохая новость, говорите прямо сейчас. Если хорошая, то после звукового сигнала. Идет съемка фильма про красную шапочку. Так, значит так, а, значит, бабушка лежит на кровати, волк с задностью набрасывается на бабушку и начинает также с за задностью её кусать. Понятно? Всё, приготовились, мотор. Так-так-так, бабушка лезет, лезет. Так, волк подходит к бабуске, набрасывается на неё и в задностью, в задностью ест, ест! Стоп, по Ест, yes, я сказал, ест! Yes. Кусает зубами ртом, а вы что делаете? Волк подходит к бабуске. Так, хорошо! Бабушка, я опять летал во сне! какая ты, гаденыш, меня подрезал! А вот ты знаешь, почему взрываются страусы? Кто? Страусы взрываются. Знаешь почему? Нет. Вот, смотри, ситуация такая. Страус сильно чего-то пугается, сует голову в песок и со всей дури натыкается на противопехотную вину. Скажите что-нибудь, ну, что-нибудь Ну, это... Смирно? <смех> Нет, что-нибудь ласковое, нежное Затем? Ну, с нами же женщины А, да-да, вольно <смех>